Первый Капетинг. Самым могущественным магнатом Северной Франции был Гуго Капет. Гуго Второй Капет, около 941 24 октября 996. -го. Граф Парижа 956-996. Герцог Западных Франков, Король Западных Франков 987-996. Первый король из династии Капетингов. После смерти отца в 956 году Гугу унаследовал его титул и власть. Новый герцог безуспешно пытался захватить Аквитанию в 970 году. В 978-986 годах он был союзником германских императоров Аттона II и Аттона III. Когда в 987 году умер Людовик V, собравшиеся 3 июля в Найоне королевские вассалы избрали королем Гуга, которого поддержали влиятельные епископы Адельберон и Герберт, а также герцог Нормандский и граф Анжуйский. Законный наследник королингов Карл Лотарингский безуспешно пытался сесть на трон Франции, пока в 991 году не был схвачен. Крупнейшие бароны королевства легко признали сюзеренитет Гуга, но не принесли ему вассальной присяги и не несли службы Поэтому его власть носила во многом формальный характер. Капет – это не родовое имя, а прозвище, данное по особому головному убору, который он носил, исполняя обязанности аббата. Но именно это прозвище стало именем целой династии, и все потомки Гуга звались Капетингами. Центром владений Гуга Капета был Париж, даже в те времена самый важный город Франции. Кроме того, ему принадлежали различные владения вне домена. Земли Капета еще не были маленьким королевством, но включали в себя области, которые могли так называться по законам того времени, по численности населения и богатству. Он, как и его отец, был достаточно могуществен, чтобы с силой отнять трон у любого из последнего королингов. Его дед Роберт предпринял такую попытку и даже правил около года под именем Роберт I. За полвека до этого момента Роберт I, Роберт III, 866, 15 июня 923. Граф Парижа, 898-923. Милена Этамп Орлиана, герцог Франков с 888 года, марк граф Неистрии, король западных франков 922-923. После смерти брата в 898 году Роберт предпочел признать власть каролингского короля Карла III простоватого. Роберт предпринял несколько походов против норманов, одержанная им над ними победа при Шартре в 911 году, проложила путь к договору, в соответствии с которым норманам были отведены земли в северо-западной Франции, будущей Нормандии. В 922 году Роберт поднял мятеж против Карла, сверг его и оттеснил в Латарингию. В том же году в Реймсе состоялась его коронация 29 июля. Убит в битве с войсками Карла III Простоватого у Суасона 15 июня 923 года, хотя его войска и победили. Но это правление было неудачным и прошло в дрязгах и конфликтах с другими крупными магнатами. Гуга и его отец предпочитали править, оставаясь в тени трона. Конечно, этого было маловато для удовлетворения их амбиций, и им было тяжело взирать на то, как вялые и неспособные ни на что королинги носят корону и прочие регалии, но зато так было спокойней. Так не могло продолжаться вечно, и когда-нибудь время и судьба должны были предоставить кому-то из не-королингов шанс стать королем. И Гуга, и его отец были готовы к этому. Отец умер, не дождавшись желаемого, но сам Гуго продолжал ждать и готовиться. Мудрейшим его шагом был союз с Адальбером, архиепископом реймским, верховным прилатом Франции. Вместе крупнейший магнат и крупнейший священник королевства представляли собой могучую силу в этой игре ожидания трона. И вот, когда Людовик ленивый умер, не оставив детей, и династическим претендентом на престол стал его непопулярный дядя, тот самый момент настал. Когда Карл Лотарингский предъявил свои права на трон как потомок Карла Великого, в дело вступил Адальбер. Именно он, архиепископ Реймский, должен был короновать нового короля. Но Адальбер отказался, а Карл не мог стать королем, не короновавшись. Его сил не хватало для того, чтобы склонить архиепископа на свою сторону, либо, одолев церковь, подчинить его себе. Карл пытался принять меры, но эти попытки лишать немали у него время. Адальберт тем временем заявил, что магнаты Франции имеют право выбрать себе короля сами, по собственному разумению, королинга или представителя другой династии, и именем Бога просил выбрать Гуго Капета. В этом ему помогал его секретарь Жебер, который подготовил необходимые документы, подтверждающие правомерность выборов. В середине лета 987 года все французские магнаты собрались на совет. Он продлился недолго, чему способствовала заблаговременная и очень деликатная многолетняя подготовка, а также некоторое талика везения. Гуга Капет был выбран королем Франции. Новый король разительно отличался от своих королингских предшественников. Королинги почти не имели своих земель, им хватало лишь королевского титула. У них не было ни реальной власти, ни армии, кроме той, которой им предоставлял какой-нибудь герцог или граф, решивший принять сторону короля, преследуя свои цели. А у Гуга-Капета была и своя земля, и армия, и монета, причем без чьей-либо помощи. Конечно, он не был единственным землевладельцем в Северной Франции. На западе от королевского домена, сконцентрированного вокруг Парижа, лежали земли графства Блуа, а неподалеку, к северо-западу, герцогство Нормандия. К югу от Нормандии располагались графства Мен и Анжу, а на западе – графство Британь. С востока было графство Шампань и герцогство Бургундия, на юго-западе – графство Пуату и так далее. Эти графства и герцогства были препятствием для нового короля. Распад королевства Карла Великого привел к созданию новой политической системы, построенной в форме пирамиды. Эта система управляла и экономикой, и законодательством Франции. По этой схеме королевство делилось между несколькими крупными вассалами, от древнекельтского слова, означавшего слуга. Земля каждого вассала делилась им на части для своих более мелких вассалов. В основании этой пирамиды были безземельные крестьяне. В теории каждый вассал имел над собой лишь одного сеньора, которому должен был служить и от которого получать милость и пожалования. Если бы эта феодальная система, от древнегерманского слова, означающего собственность владения, придерживалась теории, она была бы достаточно эффективной, но она ее не придерживалась. Вассальный долг обычно исполнялся, если сеньор был достаточно силен, чтобы требовать свое. Вассал мог быть богаче и обладать более обширными земельными владениями. Кроме того, его земли могли состоять из феодов, полученных от разных сеньоров, а значит, он был вассалом каждого из них. Графы и герцоги постоянно враждовали между собой и со своими вассалами, и если они договаривались друг с другом, то лишь для того, чтобы составить очередной заговор против короля. Да, эти господа выбрали Гуга королем, но это было единственное, на что они соглашались. Не в их интересах было наделить его чем-то большим, чем титул. Они шли своим путем, и были самодержцами в полном смысле этого слова. Гуга добился короны, но дальше помогать ему никто не собирался. Между тем, Карл Лотарингский никуда не исчез. У него не было никакого резона соглашаться с решением Адальбера и прочих господ-выборщиков. Он был королингом и хотел стать королем. Карл собрал армию и намеревался захватить города Лан и Реймс на границах владений Гуга. Народ осознавал права Карла, и поэтому позиции Гуга были очень шаткими. В соответствии с феодальной теорией, Гуга мог созвать своих вассалов для борьбы с Карлом, но у каждого из них были собственные политические интересы, поэтому он больше опирался на клир. Ланский архиепископ составил заговор против Карла. Тот был схвачен в собственной постели и тайно передан Гуга. Без лидера войска растаяло, как дым. Гуга заточил Карла в застенок а жизнь узников в те времена была краткой. Трагические случайности и болезни обрывали их жизнь. Карл умер в 992 году. Вновь возвращаясь к теории феодализма, Гуга мог юридическим путем разрешать конфликты между своими вассалами и предотвращать военные конфликты. В действительности же могущественные сеньоры избегали обращаться к слабому и неэффективному королевскому правосудию, предпочитая решать конфликты старым добрым мечом. Иногда, чтобы удержать вассалов в узде или для сохранения политического баланса, королю приходилось принимать в конфликте сторону одного из них. Например, в перманентном конфликте Блуа и Анжу обе стороны были в равной степени неправы и в равной степени враждебны Гуга. Блуа периодически захватывал Капитингские земли. И в те моменты, когда опасность исходила от Блуа, Король принимал сторону Анжу. Иногда приходилось сражаться и со своими непосредственными вассалами. Известен случай, когда король в сражении с графом Ангулемским крикнул ему «Кто сделал тебя графом?» По феодальной теории все вассалы были обязаны титулами своему сеньору, в данном случае королю. Но граф Ангулемский придерживался мысли, что король лишь первый среди равных, а посему ответ его был «Тот же, кто сделал тебя королем». Да, это было слабым местом короля Гуга. Он был выбран на престол. Не он сотворил графов и герцогов, а они выбрали его своим королем. Он не мог изменить эту ситуацию, а поэтому, пользуясь малейшей возможностью, Гуга стал делать все, чтобы стать королем. Будет ли его сын королем, или после его смерти проведут новые выборы? Родовая честь требовала от него закрепить титул за своей семьей, и добиться создания новой династии французских королей Капетингов. Интересы страны требовали от него этого. Если монархи будут чередоваться, ничего, кроме вечных войн и заговоров, на этой земле не будет. Единственным выходом было добиться коронации его сына Роберта, архиепископом реймским с соблюдением всех правил и церемоний и в присутствии всех пэров королевства, которые принесли бы ему вассальную присягу. Роберт II Благочестивый, 27 марта 971, 20 июня 1031 года. Коронован в 987 году король западных франков 996-1031, герцог Бургундии 1002-1031. В 1002 году умер последний герцог бургундский, и король начал войну за герцогство, окончательно присоединив его к короне в 1015 году. Так Роберт стал королем при жизни своего отца, но, разумеется, был полностью подчинен отцовской воле. И когда истек срок, отпущенный богом Гуга, у Франции уже был король, коронованный и признанный. И все эти графы и прочие ничего не смогли противопоставить этому факту. Никто не мог опротестовать этот поступок, ибо уже был прецедент. Карл Великий при жизни короновал своего сына – В дальнейшем Капетинги продолжали традицию коронации наследника престола при жизни короля на протяжении двух веков. Во времена Гуга-Капета мало кто мог подумать, что новая династия пришла на престол надолго. Но, по счастью, у каждого короля был сын, которого можно было короновать, и который, наследуя отцу, продолжал его линию. Другими факторами, позволившими Капетингам так долго править Францией, было стремление каждого короля усилить свои позиции, увеличить влияние и расширить границы королевского домена, а также движение рука об руку с церковью. Короли всегда поддерживали все начинания Клира и защищали права епископов. Церковь имела огромное влияние на общественное мнение. Ни один сеньор ничего не мог сделать без поддержки церкви. И случилось так, что Гуга капец ставший королем в конце своей жизни и создавший предпосылки для этого, подобно пауку, ткущему свою паутину, дал начало новой и длинной королевской династии. Восемь веков, с 987 по 1792 год, Франция управляла эта династия, которая насчитывала 32 короля. Кроме того, еще три короля из этой династии правили с 1815 по 1848 год, и под ее правлением Франция была военным и, что более важно, культурным центром Европы.